Иду искать. Спустя три дня мне приснился Гоша. Посмертные сны с его участием легко разбить по категориям, обобщить. Первую разновидность я бы провела по классу работы мозга. Обычная возня с милым и дорогим сердцу. Зачастую мимо осознания его смерти. Так, на излёте первой недели после, я увидела детальную постельную сцену. И, проснувшись в здоровом возбуждении, эту самую сцену домыслила до логического конца. То ли про себя, то ли прошептала. Спасибо, любимый. Снова плакала, но стыдно не было. Разве может быть стыдно за любовь? Вторая, самая неприятная, я чувствую в ней трансцендентный источник. Этот вид сна я называю покойничьим. Раздосадованный своей смертью мертвец мотает живому нервы. Будто его кончина — это рана, которую можно заштопать, если вить из живого веревочку. Мертвец опознаваем безошибочно. При этом всегда безобразно карикатурен относительно живого прототипа. Так мой замалым мне двухметровый Гоша в поконечнем сне обратился в крошку, лишившись как минимум четверти своего роста. Худоба и прозрачность также дошли до предела. О моей нервишки он методично наматывал на кулак, тянул из меня все жилы. Говорил противным голосом гадости, из которых следовало, что никогда меня не любил, но любви в ответ требовал, до плача, до зубовного скрежета. В другом таком сне я видела, как чудесный мой мальчик со взглядом лукавым обращается в серого, длиннобородого старика. Обращение это не является необратимым. Оно пульсирует, будто луч стробоскопа. Вспышка и молодость, вспышка и старость. Какое-то время мой сон заливает эпилептическое моргание света, и лишь за секунду до того, как очнуться в лихорадочном страхе, я обнаруживаю у себя на коленях мертвую голову Гоши-старика. Третью разновидность снов мне трудно определить. Может, потому что я видела такой только один в Петербурге, спустя два месяца после гушеной кончины. Он приснился мне здоровее и крепче, чем был при жизни. Такая поджарая, жилистая фигура, наверное, была бы у него, если б он не был болен. Его широкие плечи украшали и палеты из длинных черных перьев. Вокруг глаз брызнула мелкая россыпь рубиново-красных камней. Тонкий но сильный, несущий свою красоту, с линцой и достоинством. Чуть растягивая слова, Гоша поведал мне, что его позвала участвовать в модном показе какая-то девочка. Он и согласился, чем тут еще заниматься, больше нечем. Прямо во сне меня кольнула ревность. Вот так уже, значит, дела там у тебя какие-то, подружки. Ну что тут скажешь? В разделяющей нас пропасти длинную вечность остается только порадоваться, что любимый мой не один. В чистилище уж нашлась компания таких же цветастых балбесов. Этот последний сон принес мне подобие успокоения. Значит, дальше моя птица ушла. Не рай, но все ж не вечные муки. Следующим утром я пошла в Александрово-Невскую лавру. На старинном музейном кладбище обнаружила могилу незнакомого мне Георгия, тумбу в затейливых мраморных складках. Тот Гоша жил на полтора века раньше и меньше моего на два года. Был несоизмеримо богаче и знатнее. Я решила, что моему Гоше обязательно нужен памятник подстать. И как только у меня появятся деньги, я его ему обязательно подарю. Может, далекий прохожий из нашего страшного будущего глянет на белизну мрамора и схватит сердечком частицу гушиной вертлявой юности и красоты.